Вторая группа материалов оценивалась по социальной значимости истинны ли получаемые сведения и несут ли они какую-либо реальную пользу. Третья группа материалов оценивалась по типу поведения контактёра, к которому он проходил в процессе контактов. Говоря проще, смотрели, всё ли у него в порядке с психикой после общения с инопланетянами. Проводились и другие эксперименты. Например, контактёру предлагали получить у своих космических друзей информацию чисто бытового или научно-содержания. Просили указать местонахождение пропавшего человека и ответить на вопрос из области экспериментальной физики. Вопрос по двухам по физике звучал так: "Люди знают три вида элементарных частиц, несущих электрический заряд. Сколько таких частиц существует в принципе или сколько известно вам?" На самом деле, физики известны не три, а гораздо больше таких частиц. И на этот вопрос не только не было получено ни одного правильного ответа, но даже по двухам в нём не был замечен. Ни один контактёр не сказал: "Я не знаю", и появлялись на свет новые откровения теперь уже об элементарных частицах. При выборе 110 человек правильные сведения о местонахождении пропавшего дал только один. 52 уклонились от ответа, остальные отвечали неверно. Проведённое исследование показало, что такие контакты с инопланетянами в кавычках не могут быть способом получения объективной социально значимой информации. Кроме того, исследование дало пищу для размышлений о влиянии контактов на здоровье и психику контактёров. Анализ показал три уровня стадии развития контакта: 1 знакомство, 2 диктовка эмоциональных состояний и 3 то, что сейчас принято называть зомбированием, полная психологическая зависимость и подчинение. На первом уровне человек ещё может отказаться от контакта без особых для себя последствий, было бы только желание. В среднем 60-70% контактиров перестают получать телепатическую информацию в течение 15 месяцев. Около 10% остаются на этом уровне 3 года и больше, 20-30% переходят на второй уровень. Появляются навязчивые идеи, мании, страхи, допросе. Через 2-3 месяца происходит переход на третий уровень. Замедляется реакция, речь, появляются провалы в памяти, теряется контроль над своими поступками. Человек словно делается сам не свой говорит и делает что-то ему не свойственное, ищет себе слушателей и последователей. Точно так же, как призывание в секты происходит процесс игры на слабостях человека. Например, из двадцати мозахистов у 15 в записях и на планетных откровениях есть слова: "Ты должен принять венец мученика". Феномен не прощает тем, кто пытается приоткрыть завесу над его тайнами. Например, стоило только Джону Ки Люби выйти с результатах своего уфологического расследования о том, что нет и намёка на инопланетные визиты в большинстве случаев посадок анало и контактов с лунавтами, как тут же он стал предметом самых диких слухов. К началу 1967 года я пришёл к выводу, пишет он, что свидетельства об инопланетном происхождении феномена являются слишком косвенными и начал намекать в печати, что мы имеем дело с гораздо более сложной проблемой. К моему удивлению, отказ от инопланетной теории сфокусировал на мне гнев и подозрения НЛО-культистов. По всей стране поползли слухи, что я агент ЦРУ. Позднее эти слухи трансформировались в передаваемые таинственным шёпотом рассказы о том, что настоящий Джон Киль был похищен летающей тарелкой, и что хитрый андроид, похожий на меня, занял своё место. Кажется невероятным, но, но многие восприняли подобные рассказы с полной серьёзностью. И впоследствии даже некоторые из моих самых разумных корреспондентов признавались, что внимательно сравнивали мою подпись на последних письмах с той, которая была на письмах, полученных ими еще до появления слуха о моем похищении. Владимира Жажу, который посмел усомниться в той же инопланетности, чуть ли не сожгли живьем. В собственном подъезде фанатики из уфологической секты пытались облить его бензином и поджечь, спасло его в таком контакте только знание приемов самообороны. В интернете открыт сайт Инопланетян. Те, кто размещают на нём свою информацию, называют себя зетами от названия планеты Зета Реттикули, с которой они к нам прилетели.